Епископ православной церкви должен призывать к стойкости и подвигу, человека же в нем устрашало предвидение страдания и гонения, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлением. Тогда уже укрепилась живая церковь, красная, как ее прозвали, непостижимо примерявшая Христа с властью Антихриста. Соблазны живоцерковников таили величайшую опасность для веры. Именно ее судьбы тревожили владыку. О себе он не думал и был готов испить любую чашу. Мы не засиживались, зная, как осаждают нашего хозяина посетители Друзья старались ограничить их наплыв. Популярность преосвященного настораживала начальство, и можно было опасаться расправы. Через Георгия Илларион поддерживал связь с волей. И тот приходил к нему с известиями и запоручениями. И короткая беседа с Соларионом ободряла. Так бывает, когда общаешься с человеком убежденным, умным и мужественным, да еще таким стойким. Власть стала преследовать владыку лишь только повела наступление на церковь. Полстолетия — срок немалый для человеческой памяти. В ней то выпуклый, даже назойливо всплывает будничный мусор, но невосполнимый провал — темнота. Тщетно пытаешься вытащить на свет важное звено пережитого, и, кажется, порой лишенным смысла кропотливый труд, предпринятый как раз с тем, чтобы дать потомкам правдивое свидетельство очевидца. Я писал, что первый срок на Соловках отбыл легко, наполненность жизни отгораживала меня от судеб большинства салагерников. Но не подвох ли это памяти? Не результат ли сопоставления с последующими окаянными днями, с годами неизмеримо более трудными, растоптавшими первоначальную стойкую надежду на счастливые перемены и недолговечность, выпавших на мою долю передряг? Или участник событий не способен ощутить их подлинные масштабы, оценить всесторонние и разбирается в них послепому? В конце пятидесятых годов, уже выпущенный из лагерей, я отправился в места, где, казалось мне, наверняка нападу на следы своего прошлого. Найду к чему привязать самые сокровенные воспоминания о детстве, составлявшем продолжение жизни отцов и дедов, детстве, органически спаянном с прежней Россией, откуда почерпнуто ощущение мира и исконной привязанности. Что за горькое паломничество! На месте усадьбы, поле... засеянная заглушенным сорняками овцом, где темнел старый бор, кусты и рассыпавшиеся в прах пни, возле церкви, обращенной в овощехранилище и облепленной уродливыми пристройками, выбитая скотом площадка со сравненными с землей семейными могилами. Ничего не узнать. Непрекаянным и бесприютным обречено блуждать, И дальше бесплотные, уже не привязанные к земному реперу воспоминания. Невозможность подтвердить показания памяти смущает.